Совет 55. Удовольствие или счастье. Удовольствие отличная штука. Жаль, оно никогда не длится долго. Удовольствие опирается на наши пять чувств. Зрение, слух и так далее. Вкусная еда, бокал хорошего вина, новая машина. В этих удовольствиях нет ничего плохого. Они помогают вам ощутить радость жизни. Но они приходящие, А вот счастье — совсем другое дело. Счастье — ДНК удовольствия. По-моему, секрет прост. Удовольствие происходит извне, счастье — изнутри. Счастье — это состояние души, которого вы достигаете по собственному выбору. Надо только принять решение. Надо приложить волю. Можно быть счастливым, даже переживая тяжелейшие времена или боль. На внешних горизонтах ничего похожего на удовольствие, но внутри – покой и удовлетворение. И, кстати говоря, множество людей окружают себя удовольствиями. Покупают быстрые автомобили, красивые дома, прекрасную одежду, но вовсе не радуются жизни. Так сделайте свой выбор в пользу счастья. Вы не сможете полностью управлять внешним миром. Неприятности все равно будут происходить. Такова жизнь. Но ваш внутренний мир в вашей власти. И те, кто умеет управлять им, достигают величия. Совет 56. Сэндвич за 600 долларов. Жизнь не дает мне скучать. Я только что сходил купить себе большой сэндвич в заведении по соседству. Я постоянно их там беру. И представьте, когда я расплатился карточкой, то с изумлением увидел в чеке сумму 577 долларов 89 центов. Нет, там, конечно, продают потрясающие сэндвичи, но для меня это все же немного дороговато. И вот вам несколько простых уроков лидерства, которые можно извлечь из этой истории. Первое. Бог в деталях. Самые успешные компании придают огромное значение мелочам. Мне нравится, как сказал об этом Стивен Джей Гулд. Только детали и имеют значение. Именно в них обитает Бог, и вы никогда не сможете его увидеть, если не станете добиваться совершенства в мелочах. В нашей компании мы называем это принципом ПВКД – предельного внимания к деталям. Самые успешные организации, с которыми я работал, из кожи вон лезут, чтобы ничего не упустить в мелочах. Они понимают, что клиент подметит все. Продавщица в том заведении клевала носом на рабочем месте и пробила 577 долларов вместо 5 долларов 77 центов. Ну и прокол. А ее начальник стоял рядом. Вот не повезло. Я проявил милосердие, и помог ей сохранить лицо. Но многие на моем месте повели бы себя иначе. Второе. Берите ответственность на себя и сразу. Когда я увидел в чеке безумную сумму, я вежливо обратился к продавщице и получил типичный ответ. Почему же вы не проверили сумму, прежде чем подтвердить операцию? Никто в наши дни не хочет брать ответственность на себя. Все норовят свалить вину на другого. Через несколько минут продавщица взяла свои умные, разумные слова обратно и принялась извиняться. На самом деле, она просто испугалась, увидев, какую ошибку допустила. Страх заставляет большинство людей перекладывать ответственность на других, все что угодно, лишь бы избежать мучительного осознания собственной вины. Третье. Смотрите в оба. Хорошо, что я проверил чек. Иногда я забываю об этом, погрузившись в раздумья, как бы сделать мир лучше. Но настоящие лидеры, лидеры мирового уровня, не витают в облаках. Они всегда присутствуют здесь и сейчас, всегда на чеку. Будьте внимательны, иначе придется платить. Я останусь клиентом этого заведения. Владелец дал мне сэндвич бесплатно, В порядке извинения, и они все искренне переживали о случившемся. Но они утратили мое доверие, и им придется снова завоевывать его. А вы, если хотите отведать сэндвич за 600 долларов, как-нибудь позвоните мне. Я знаю одно подходящее местечко. Совет 57. «Доброе дело полезно для дела». Эта идея лежит на поверхности, и стоит вам начать применять ее на практике, как ваш бизнес и ваша карьера рванет в гору. А секрет вот в чем. Людям нравится работать в хорошей компании. Не просто в такой, где дела идут хорошо, а в такой, которая меняет мир к лучшему. Доброе дело полезно для дела, то есть для бизнеса. Это не просто прикольный слоган, придуманный мной на пустом месте. Это плод моих наблюдений, моего реального опыта работы с людьми и организациями по всему свету. Выстраданный. Лучшие компании ставят перед собой благородную цель и стараются хорошо обходиться со своими сотрудниками и клиентами. А лучшие из лучших понимают, что для их благополучия и выживания – Важно не только приносить прибыль, но и работать на благо общества. Многие наши клиенты реализуют программы помощи малоимущим или социальным организациям. Они даже представить себе не могут, как я ценю их усилия. В бизнес-кругах не особенно принято обсуждать чувство гордости. А жаль, я обнаружил, что людям необходимо гордиться своей компанией, когда они по утру отправляются на работу. Они хотят знать, что их фирма, и они вместе с ней, трудятся на благо людей и действительно меняют мир к лучшему. Бизнес-философ Питер Костенбаум очень хорошо сказал об этом в своей гениальной книге ⁇ Лидерство ⁇ Внутренняя сторона величия ⁇ Бизнес ⁇ это прежде всего способ достижения величия, как для отдельных личностей, так и для организаций. Его главная цель – совершить нечто достойное и исполненное благородство. Бизнес – инструмент, общественный институт, который позволяет внести значительный вклад в процветание общества. Я уже писал в одной из предыдущих глав, что каждый из нас может быть лидером, независимо от положения на социальной и общественной лестнице. У нас есть причина стремиться к этому. Мы все хотим совершать добрые дела на работе и в общественной жизни. Так становитесь волонтером. Жертвуйте на благотворительность, начните выплачивать десятину, то есть десятую часть своего личного дохода на благотворительные цели. А распоряжаясь деньгами организации, помогайте нуждающимся. Открывайте благотворительные фонды Поддерживайте важные инициативы. Старайтесь, чтобы ваш вклад со временем становился все больше. Поставьте работу на благо обществу во главу своих целей наравне с получением прибыли. И тогда вы не только завоюете верность ваших лучших работников и привлечете новые таланты, но заслужите уважение клиентов. Хороший бизнес и идет хорошо. И все, что вы отдаете, когда-нибудь вернется с лихвой. Совет 58. Опора успеха. Вчера по дороге на работу я обратил внимание на большой новый Mercedes-седан, ехавший рядом. Окна его были приоткрыты, и до меня доносились звуки хита Queen We Our Champions. Это напоминало мне об одном крупном руководителе, с которым мы познакомились на одной из наших регулярных встреч-саммитов по проблемам лидерства. Этот человек управлял крупной компанией. Он очень хотел добиться прогресса для своей фирмы и себя лично. И он рассказал мне, что перед тем, как совершить важный звонок потенциальному клиенту, он врубает на полную громкость песню ACDC «Back in Black». Любопытный факт. А что помогает вам настроиться на успех? Какие ритуалы вы используете для этого? Какая последовательность действий пробуждает в вас таланты и заставляет проявить себя с наилучшей стороны? Чтобы всегда оставаться на коне, каждому из нас необходимо включать в свое расписание то, что я называю «опорой успеха». Чтобы дела были в порядке, чтобы все успевать и добиваться отличного результата, надо разработать свою систему внутренней поддержки. В лучших компаниях есть система контроля качества. Заведите себе такую, чтобы проверять собственное качество, насколько вы воодушевлены сегодня. Этим вы докажете миру, что ваше намерение достигнуть величия – не пустой звук. Я уже писал о практиках, которые помогают лично мне поддерживать форму. Постоянные тренировки, бодрящая музыка, гениальные книги, ежедневные беседы, пусть даже короткие и по телефону, с друзьями, способными меня воодушевить, и дневниковые записи. Все это я включаю в свое расписание наравне с самыми важными деловыми встречами и временем, отведенным детям. Успех не приходит сам собой, его следует разрабатывать как проект. К нему нужно долго и упорно идти. Успеха надо добиваться. А после того, как вы выложились полностью, необходимо позволить ему войти в вашу жизнь. Вацлав Гавел, Вацлав Гавел, Годы жизни. 1936-2011. Последний президент Чехословакии, известный также как писатель и драматург. Как-то заметил. Мало просто видеть цель. Надо набраться смелости И предпринять усилия, чтобы ее достичь. Чтобы оказаться наверху, надо начать подниматься по лестнице, а не таращиться на ступени. А что вы предпримете сегодня, чтобы стронуться с мертвой точки? Не откладывайте на завтра первый шаг к величию. Пришло ваше время. Ведь если не сейчас, то когда? Совет 59. Выигрывает тот то набирается опыта. Задумайтесь, разве обязательно доживать до старости, чтобы набраться опыта? Я хочу стать искушенным и опытным уже сейчас, пока я молод. И кажется, я знаю, как это сделать. Надо всего лишь перевыполнять план. Большинство людей не слишком часто рискуют, не слишком часто останавливаются поговорить, не слишком часто читают, или путешествуют. Если делать все это и другие полезные для приобретения опыта вещи постоянно и интенсивно, думаю, я смогу за два с половиной года приобрести опыт, который другие получают за десять лет. Надо только сжать расписание так, чтобы делать по-настоящему важные дела раньше и быстрее. Не терять целеустремленности, проживать каждый день по полной. У каждого из нас в сутках одни и те же 24 часа. Но, к сожалению, многие люди тратят это время на всякие пустяки. Живут, как живется. Говорят «да» делам, которым следовало бы сказать «нет». Плывут по течению, как щепки в реке, предоставляя потоку бросать их, куда ему вздумается. А все потому... Что они не дают себе времени подумать, задуматься о том, что для них важно, а что нет, расставить приоритеты, составить список целей и устремлений и понять, чего они хотят от жизни. Так, не задумываясь, многие люди теряют лет по 20 впустую. Серьезно, не могу не вспомнить слова Томаса Эдисона, которые я уже приводил в главе о тайм-менеджменте в книге «Уроки мудрости от монаха», который продал свой Феррари. Однажды Эдисона спросили, как ему удается так много успевать. Он подумал и ответил. Весь секрет – способности направлять все физические и умственные силы на решение одной задачи и не испытывать при этом утомления. Вы целый день чем-то заняты, верно? Допустим. Вы встаете в семь утра и ложитесь спать в одиннадцать вечера. Тогда у вас остается шестнадцать часов бодрствования. Все люди тратят эти часы на что-то. Проблема только в том, что они пытаются успеть переделать множество дел, а я сосредотачиваюсь на одном. Если же они посвятят достижению одной цели все шестнадцать часов, их ждет успех. Прояснив для себя, чего же вы хотите от жизни, вы сможете осознать, что для вас по-настоящему важно. Благодаря этому осознанию вы будете делать более правильный выбор. Благодаря правильному выбору начнете получать лучшие результаты. Так определенность порождает успех. Так что не надо ждать преклонных лет, чтобы набраться опыта. Перевыполняйте план. Определите для себя, какой опыт вам нужен, чтобы прожить насыщенную жизнь, и приступайте. Знакомьтесь с потрясающими людьми, посещайте красивые места, читайте книги, наполненные глубоким смыслом. Используйте любую возможность, которая представится. Терпите неудачи. Как только вы начнете прикладывать усилия и рисковать, вам чаще придется проигрывать, но это нормально. Какая разница, проиграли вы или выиграли? В любом случае, вы пополнили свою копилку опыта. Даже самые тяжелые времена делают жизнь насыщеннее. Бенджамин Зандер, дирижер Бостонского филармонического оркестра, в своей великолепной книге «Искусство возможностей» приводит слова своего учителя, великого виолончелиста Гаспара Касада. Мне искренне жаль вас. Вам живется слишком легко. Вы не сумеете сыграть великую музыку до тех пор, пока не разбиты ваши сердца. Чем больше опыта, тем лучше жизнь. Выигрывают те, кто набирается опыта. Совет 60. -й. Продвигайте свой бренд, как Диди. Сегодня утром, проснувшись, я для начала настроился на спокойный лад. Послушал Колтрейна. Потом немного Шаде, а потом включил Диди. Ранее известного как Пав Дэди и Пи Диди. Да уж, мое собственное имя рядом выглядит скучным. Чтобы взбодриться перед началом рабочего дня и разбудить детей, мне нужен был заряд энергичной музыки. Диди и его бизнес-империя заставили меня задуматься о брендах. Чтобы стать лидером в своей области, В вашей компании необходим тщательно продуманный, с любовью выпистованный и пользующийся огромным уважением бренд. Кевин Робертс, исполнительный директор Saatchi and Saatchi, о котором я упоминал в одной из предыдущих глав, вообще не использует слово «бренд», предпочитая love mark. Робертс изобрел это слово love mark -марк» или «love марка от английского love, любовь и марк. -марк» марка, чтобы подчеркнуть привязанность потребителей к определенной торговой марке. Мне нравится такой подход. И если вы хотите достичь профессиональных вершин, советую вам разрабатывать, оттачивать и защищать свой личный бренд, свое доброе имя. На создание хорошей репутации может уйти 30 лет, а один опрометчивый поступок в состоянии разрушить ее за 30 секунд. Сейчас все уделяют много внимания разработке брендов. Юридические конторы, бухгалтерские фирмы, объединения розничных торговцев. Пэрис Хилтон недавно заявила. Я – бренд. Поэтому возникает вопрос. Как можно поднять свой бренд до желанного уровня? Мой ответ прост. Следуйте примеру Диди. Конечно, вы можете обратиться к книгам, а их написано немало, Например, «Фиолетовая корова» Сета Година, Сет Годин, писатель и бизнесмен, бывший вице-президент по маркетингу компании Яхо. Книга «Фиолетовая корова» издана на русском языке. Или «22 закона создания бренда Элла Райса и его дочери Лоры Райс». Эл Райс – маркетолог, один из авторов термина «позиционирование», ныне широко распространенного в исследованиях рынка. Его книга – Написанное в соавторстве с дочерью, 22 закона создания бренда издано на русском языке. И, конечно, вы можете нанять опытных брендмейкеров. В каждой фирме должны быть брендмейкеры. Но вы сэкономите время и деньги, если последуете моему совету. Просто внимательно изучите жизнь таких рэперов, как Диди, 50 Cent, 50 Cent, псевдоним американского рэпера и актера, Тёртиса Джексона, или Джей-Зи. Джей-Зи — псевдоним американского рэпера Шона Кори Картера, известного тем, что занимает второе место в истории после The Beatles и первые среди сольных исполнителей по количеству альбомов, получивших первое место в хит-параде журнала Billboard, а также тем, что заработал около полумиллиарда долларов, которого журнал Fortune недавно назвал самым хип-хоповым руководителем в Америке вы узнаете все, что вам нужно знать о том, как сделать свой бренд одним из самых громких в мире. Эти парни просто потрясающе работают, никогда не стоят на месте, постоянно обновляются, неустанно стремятся улучшить достигнутое. Они записывают один единственный хит, благодаря которому их имя, прошу прощения, бренд, оказывается на слуху, А потом развивают успех, продвигая одежду, книги, фильмы, парфюмерию и так далее. Изучите, как они выстраивают сообщество своих поклонников, заручаются их верностью и впечатывают свое имя прямо в извилины слушателей. Закончу этот разговор блестящей цитатой Джейзи: "Я не бизнесмен, я сам себе бизнес чувак". Совет? 61. будьте благодарны за то что имеете я проклинал судьбу за то что я босс до тех пор пока не встретил безногого гласит персидская пословица у меня от нее мурашки по коже тот кто придумал эту поговорку знал в жизни толк ведь так просто угодить в ловушку сокрушаясь над тем чего нет вместо того чтобы быть благодарным за то, что есть. Вчера вечером миллиард детей заснули голодными. Множество людей по всему свету день назад потеряли родных и близких. Где-то по соседству с вами кто-то сейчас умирает от рака или спида. Я только что прочел в новостях о девочке от рождения лишенной лица. У нее только два глаза и рот. А мы ворчим, что невозможно стало без пробок добраться на работу. Есть такое понятие – угол зрения. Поездите по разным странам и сможете увидеть наш мир под более широким углом. Поговорите с людьми, с которыми никогда прежде не говорили, и сможете взглянуть под новым углом на то, какой могла бы быть ваша жизнь. Вы поймете, как вам на самом деле повезло, и научитесь радоваться всему хорошему, что даровала вам судьба. Мы часто начинаем ценить хорошее в нашей жизни лишь после того, как теряем его. Такова человеческая природа. Боритесь с этой дурной привычкой. Совет 62. Кто рано встает, тому Бог дает. Вчера я делал программный доклад на конференции для руководящего звена в департаменте мобильного банкинга CIBC. Отличная подобралась аудитория. CIBC – один из крупнейших банков Канады, и мои слушатели были умные, продвинутые и увлеченные люди. Я поделился с ними своими идеями о построении высокоэффективной корпоративной культуры, развитии связей в коллективе и лидерах на любой должности а потом предложил несколько рецептов для выработки в себе навыков лидерства и начал с привычки рано вставать, которая необходима каждому, кто хочет достичь мирового уровня как личность. В зале воцарилась тишина. Я подумал, что потерял доверие слушателей. К счастью, я люблю общаться в неформальной обстановке и потому остался после доклада, чтобы ответить на вопросы. Вы не представляете, как много слушателей хотели расспросить меня о том, что нужно делать, чтобы выработать привычку к ранним подъемам. «Я хочу получать от жизни намного больше», сказал один менеджер. «Мне страшно понравилась ваша идея священного часа по утрам. Шестьдесят минут, чтобы дать пищу уму, позаботиться о своем здоровье и закалить характер сказал другой. «Жизнь так коротка», — заметил третий. «Мне и правда нужно приучить себя вставать пораньше, чтобы каждый день был длиннее и насыщеннее. То, что нас окружает, — отражение нашего внутреннего мира. Помните об этом. Если вы начнете вставать чуть раньше, чтобы поработать над собой, поразмыслить, ваша жизнь станет намного лучше». Разве вы можете заряжать людей вокруг позитивной энергией, если сами не чувствуете в себе сил? Разве вы можете пробуждать в людях стремление показать себя с наилучшей стороны, если сами потеряли связь с тем лучшим, что заложено в вас? Вставать рано утром, чтобы хорошенько подумать, чтобы отточить собственную философию, свои принципы, чтобы понять, к чему стремиться, Вовсе не напрасная трата времени. Священный час по утрам добавит смысла каждой минуте вашего дня. И от этого ваша жизнь станет лучше во всех отношениях. Вы переродитесь. Станете лучше руководить людьми. Лучше выполнять родительские обязанности. Вы вообще станете лучше. Вот пять простых принципов, которые помогут вам просыпаться рано. Пять часов утра – самое подходящее время. Первое. Не ешьте после 7 вечера. Тогда вы будете спать глубже и спокойнее. Важно не количество, а качество сна. Второе. Не валяйтесь в постели после звонка будильника. Вставайте сразу же. С каждой минутой, которую вы проведете в постели, растет вероятность того, что ваш разум шепнет. Не вставай. Поспи еще. Ты заслужил. Третье. Поддерживайте форму. Это очень важно. Я заметил, что когда я в отличной физической форме тренируюсь по 5 часов в неделю и тщательно слежу за своим питанием, мне ничего не стоит встать в 5 или даже в 4 утра. Поддерживать форму на высшем уровне очень полезно. Это сделает вашу жизнь лучше, во всех отношениях. Четвертое. Ставьте цели. Джим Коллинз в книге «Построенные навечно» ввел термин BHAG. BHAG, термин, введенный Джимом Коллинзом, для обозначения целей и задач компании, направляющих деятельность всех сотрудников на всех уровнях. Большие волосатые наглые цели. Цели наполняют энергией ваши дни. Большинство людей не встают рано, потому что им просто незачем. Цели помогут вам ощутить увлеченность и проснуться пораньше. Цели вдохновляют на подвиги и подстегивают вылезти из постели. Возьмите дневник и распишите свои цели и задачи на ближайший год, на 5 и на 10 лет по всем основным направлениям вашей деятельности. Это разожжет в вашей душе огонь энтузиазма и заставит кровь бежать по жилам быстрее. Пятое. Ставьте будильник на полчаса раньше. Я дал этот совет на тренинге «Пробудите в себе самое лучшее за одни выходные». На него собрались люди, желающие избавиться от своих страхов и зажить настоящей жизнью со всего мира. Недавно мне написала одна участница из Испании. Этот маленький фокус полностью изменил ее жизнь. Она планирует встать в шесть, просыпается, встает и тут понимает, что еще только 5.30, и у нее есть дополнительные полчаса, чтобы помедитировать, сделать зарядку или почитать. Ее бизнес процветает, как никогда прежде. Ее семейная жизнь – Переживает подъем впервые за много лет. И она абсолютно счастлива. Я знаю, этот трюк выглядит глупо, но он помогает. Шестое. Дайте себе 30 дней. Один из моих любимых клиентов – НАСА. Они используют нашу программу «Вырасти лидера», чтобы развить лидерские качества в своих сотрудниках. Мне нравится эта организация потому, что они во всем стремятся быть лучшими. Благодаря знакомству с НАСА, я, кроме всего прочего, узнал, что Space Shuttle за первые минуты после старта тратит больше горючего, чем за весь оставшийся полет. Почему? Потому что в начале пути ему необходимо преодолеть сильнейшее земное притяжение. Но чем дальше, тем легче лететь. Над этим стоит серьезно подумать. Ведь в саморазвитии первые шаги тоже самые трудные. За день, даже за неделю, вы не добьетесь существенных результатов. Чтобы преодолеть тяготение к старым привычкам, требуется время. Но если вы не отступите, то через 4 недели не узнаете себя и свою жизнь. Всегда давайте себе 30 дней, чтобы выработать новую привычку. Так вступайте в наш клуб ранних пташек, вставайте в пять утра, преодолевайте притяжение подушки и помните, что сказал Бенджамин Франклин. Мы еще успеем отоспаться в могиле. Он дело говорил. Совет 63. Кто сказал, что успех – это плохо? Многие почему-то считают, что в стремлении к успеху есть нечто предосудительное. Многие осуждают чужие достижения, многие смеются над энергичными людьми, которые ставят себе цель и посвящают свою жизнь ее достижению. Мне часто доводилось слышать измышления, будто бросать все силы на то, чтобы стать успешным, значит забыть о высшем смысле жизни. Можно подумать, что стремление к успеху несовместимо с умением сопереживать, пониманием своего долга перед обществом, как будто амбициозный человек по определению не может быть хорошим. Чепуха. Мой личный взгляд на дилемму «успех или высшие цели» таков. В жизни выдающегося человека присутствует и то, и другое. Суть жизни — поддержание равновесия. Если вы не достигли успеха, вы будете ощущать некоторую пустоту, жажда реализовать себя, применить свой дар и жить насыщенной жизнью. Вот что делает нас людьми. Мы созданы для величия, а достижения просто следствие того, как мы воплощаем наше творческое начало. Чем больше отдачи вы получаете от своей деятельности, тем больше творческой энергии высвобождается чтобы вы могли ее использовать. Успех – творческий акт. Кроме того, успех дарит вам ощущение, что ваша жизнь складывается хорошо и правильно, если, конечно, соблюдать здоровый баланс между работой и личной жизнью. Для меня мало что может сравниться с чувством удовлетворения от хорошо сделанной работы. Совершив нечто значительное, Вы ощущаете себя счастливым. Успех пробуждает в душе радость. Но при всем при том, если наши действия не наполнены высшим смыслом, возникает ощущение, будто мы зря коптим небо. Успех сам по себе, без осознания своего вклада в благополучие этого мира, оставляет чувство пустоты в душе. «Нет ничего плохого в том», чтобы быть высококлассным специалистом и делать все необходимое, чтобы добиться значительного успеха. Успех всего лишь отражает творческое начало и здоровую самооценку. Но призываю вас в погоне за успехом огромное внимание уделять тому, чтобы воодушевлять людей вокруг и оставить этот мир лучшим, чем он был, когда вы пришли в него». Вот вам высшая цель. Если вам удастся совместить одно и другое, ваша жизнь сложится наилучшим образом.